Глава 6. Приписанный к базе в Бастропе Кэшбейкер числился в группе пилотов, которые о н и работали по регулярному графику, но были на подхвате. Половину времени Кэш тратил на доставку припасов к переднему краю, а в остальном делал, что придется – перевозил офицеров от базы к базе, грузы на склады а р или в штаб региональной администрации в Устине. Все знали, что грузы были чем-то особо вкусным или роскошным, предназначенным для старших офицеров, но кому какое дело. прикажут, доставим куда угодно». Кэш любил летать и ненавидел расписание. Все устраивало и его дядю, поскольку Кэш мог приземлиться где угодно и доставить по назначению особый товар. Засуха все не отступала. Дождей не было уже с ранней весны. Все тянулось и тянулось испепеляющее невыносимое лето. Реки отступили от берегов, бушевали песчаные бури, пустыня ползла на юг и восток, уничтожая десятилетний труд Аэр. Пожар прошел по десяти тысячам гектаров нового леса, К северу от Бастропа. Горячий ветер нес над городом пепел и сажу. Не хватало воды и электричества. Фермы близ города давали рекордно низкий урожай. Власти ввели строгое рационирование еды. Люди пытались уйти из Бастропа, чтобы искать еду в окрестностях. Полиция не позволяла, вспыхивали бунты. Постоянно случались диверсии и саботаж. Ответственность за них неизменно брали на себя всадники свободы. К востоку отдалоса их группа захватила военный караван с припасами, и раздавала пищу голодным. Половину отряда АР-669 назначили в охранение, патрулировать перекрестки и особо уязвимые места. Говард Бейкер перестал заниматься контрабандой, потому что на базе появилось слишком много незнакомцев, и теперь проверяли все отбывающие и прибывающие грузы. «Мы тихо отлежимся и переждем», — сказал дядя Кэшу. «Когда это кончится, наши друзья ох как попросят нас о новых подарках». «Если только не учинят свою революцию», — заметил Кэш. Они черт знает, сколько уже твердят о революции, а ее все нет и нет. Конечно, они пользуются нынешней суматохой, но это пройдет. Не успеешь оглянуться, как все нормализуется. Однажды ранним вечером Кэш вез из Остина в Коламбус-Ривер холодильники с крабами и креветками для торжественного приема, устроенного для старших офицеров а р и губернатора региона. И вдруг заметил клубы дыма, поднимающиеся от западного квартала города, от низких лесистых холмов, где жили богатые и власть имущие. Пожар бушевал над туннелем, накрывшим реку Хонда, дымная пелена висела над половиной города, и закат казался еще апокалиптичнее обычного. Диспетчер приказал обогнуть район пожаров, свернуть на юг, а потом на восток, чтобы достичь базы АЭР. Кэш приземлился, зарулил в ангар. Сержант, забравший ящики с крабами и креветками, сказал, что люди пытались пройти по высохшему руслу Хонда. Архиепископ Остина повел большую демонстрацию, протестующую против безумной растраты богачами, драгоценной воды. Сволочи поливают ею сады. Кэш подумал о разительном контрасте между в ы ж е н н ы м и окрестностями и роскошной зеленью холмов богатого района. Да, возможно, а р х и п и с к о п и прав. Сержант был суровым старым воякой. Повязка на пустой правой глазнице на левой руке не хватало трех пальцев. Он всегда дополнино знал, что к чему и кто виноват. «Раньше богатые семьи всегда страдали первыми», — сказал он Кэшу. Я еще помню, как 30 лет назад, когда с едой было хуже нынешнего, богатеи распахнули свои сады и парки, чтобы растить зерно и всякое такое. Все жрали дрожжи, как и мы. А теперь они чувствуют себя в силе, плюют на всех. Люди сидят на рационах, голодают, а зеленые юнцы закатывают экстравагантные вечеринки или рассекают по городу, чтобы подхватить наших девок, дошвыряют да хлеб прохожим. Богатеи держат бассейны полными, фонтаны работают, а люди стоят в очередях у колонок. Ну, так и не удивительно, что народ сбунтовался. И заметь, не один день уже. Почти всех моих людей забрали унимать бунт. Настолько все плохо. Взяли даже клерков, охрану базы. Парень, будешь торчать здесь, заберут и тебя, заметил сержант. Да уж вряд ли. Кто-то должен им возить деликатесы. Это уж точно, сказал сержант и плюнул под ноги. На следующий день Кэш рассказал Говарду. Я взял тамошний микроавтобусик и выехал из базы, хотел посмотреть на их дела как можно ближе. Я был не в форме, автобусик без эмблем АР. но все равно в меня швырнули пару камней. Знаешь, где большая площадь, там у старого вокзала? Ее превратили в полевой госпиталь. Наверное, уже сотни две раненых, и прибывают все новые, и убитых хватает. Власти развернули части из 4-го батальона, и те стреляют боевыми». «Сколько, по-твоему, мертвых?» – спросил Говард. Я насчитал 28. Женщины, мужчины, двое детей. Потом явилась толпа полицейских, подчищать. Я уехал. К реке я так и не добрался, но разбитых витрин видел много. Многоэтажка горела, и никто не пытался тушить. Наверное, все пожарные машины пошли на ту сторону реки защищать богатеев. Кэш основательно отхлебнул пиво. Первая за день бутылка в 10 утра. Кэш знал, что дядя этого не одобряет, но ведь надо было унять дрожь в руках и давление в голове. Кэш и Говард поднялись на крышу многоэтажки, где угнездились люди из бейкеровского клана. Тут Говард держал своих голубей в проволочных клетках, растил в корытах помидоры и травку. Разговаривая, г у в а р т осторожно и деловито отщипывал боковые побеги у молодых томатов, прыскал из пульверизатора водой, чтобы смыть пыль с листьев. За периметром базы и насыпью с кольцевой дороги посреди долины лежал бастроп. Сотни одинаковых десяти этажек, собранных в прямоугольные кварталы. Над городом мерцал нечистый раскаленный воздух. А к северу поднимались лесистые холмы, такие свежие и зеленые под пронзительно-голубым небом. Насколько я знаю, Буча уже давно зрела в рабочих кварталах, сообщил дядя Говард. Архиепископ Остина, молодой, горячая голова. Ему не терпится сделать себе имя. н ну, о ребята из СТРС держат его под домашним арестом, будто бы для его же защиты, но готов спорить. Больше мы про архиепископа не услышим. По меньшей мере он покусился на статус-кво, заметил Кэш. н ну, о в Остине он покусился на статус, а статус покусился на него. И еще как, сказал Говард Бейкер, методично опрыскивая листья водой. обрабатывая каждый сверху донизу. «Ты же видел раненых и мертвых. Хочешь, чтобы это случилось и здесь? Я, честно говоря, не хочу. Чтобы убедить в чем-то людей, не обязательно сжигать их дома. Кстати, я не зря тут распинаюсь, а?» «Я не собираюсь делать глупости», — пообещал Кэш. «Я надеюсь, ведь в нашей семье желание наглупить наследственное. Ты, может, того не понимаешь, но ты ценен для нашего дела. Конечно, оно не такое славное, как водить космические корабли в окрестностях Сатурна, но по мне гораздо полезнее». Ну так занимайся им. Мы, бейкеры, пролили достаточно крови для других. Настало время повоевать за себя. Семья бейкеров была шотландско-ирландского происхождения и переехала из Виргинии в Техас, когда Техас еще был республикой. Много бейкеров погибло в войне с конфедератами и гораздо больше в войнах 20 и 21 веков. Бейкеры пережили скверное время климатической катастрофы и переворота, когда поднимающийся океан, сделал тщетными все попытки спасти прибрежные равнины в Мексиканском заливе и погнал миллионы беженцев вглубь континента. Тогда Бастро Проспух из сонного провинциального захолустья стал крупным городом, набитым многоэтажками и вертикальными фермами. Бейкеры были народцем гордым и упрямым, поступали по чести, как ее понимали, а не по закону, держались за своих, с легкостью подавались любому наркотику и частенько умирали насильственной смертью. Большинство непримечательно о ж и л и незаметно умирала, но время от времени кровь Бейкеров давала кого-нибудь, способного отличиться в мире за Бастропом. б о к с е р а ч е м п и о н а звезду футбола, певца-кантри-просадившего состояние на целой метели кокаина и метамфетамина и з дюжину военных героев. Кэш уж точно унаследовал буйную семейную кровь. Ему хватило ма присоединиться к ВВС и покинуть Бастроп, но самоверность е н и неосторожность д о к а н а ю т любое везение. Он был героем и попал в опалу. Вернуться уже нельзя. Остается лишь благодарить дядю за помощь и за возможность покончить с занятиями контрабандой. Все-таки хорошо, что дядя помог вылезти из этого дерьма. Но всего лишь возить оружие всадникам свободы мало. Засуха и голод показали всем, как несправедливы власти. А в душе Кэша раскаленным углем сидела злость и обида, как и у обычных людей, вышедших теперь на улицы. Богатые сильные презирали народ, брали, использовали и отшвыривали без малейших колебаний. Этим летом вспыхнули бунты во многих городах по обеим берегам Рио-Гранде. Бунты безжалостно подавили, вожаков показательно судили и казнили. Кэш стоял плечом к плечу с другими из а р 6 6 9 на блокпостах и баррикадах. Патрулировал улицы. И все время думал, что встал не на ту сторону. Помогает унизившим и оскорбившим его людям. Встал против тех, кто заслуживает большего. Когда наконец пришел ноябрь и с ним дожди, В стычках погибли больше 3000 человек и в 1 0 е р з больше оказались в тюремных лагерях кэш некоторое время помогал распределять еду в бастропе и колумбус ривер а потом вернулся к полетам большую часть между складом а р 669 и западными территориями где ар расчищала старые нефтяные поля утыканные насосными установками и ветряками сносил руины мелких городов и дорог земля там почти исцелилась пустая просторная такая спокойная под безжалостным небом заросшая канделилой и с и н е г а л и е й кустами криозота, высокой травой. Росли и новые специально с п р о е к т и р о в а н н о е деревья, которые выживали там, где кроме них не могло укорениться ничто живое. В зарослях снова завелись антилопы и толстороги, пумы, волки и черные медведи, потомки животных, которых разводили и выпускали солдаты АЭР полвека назад. Однажды в начале апреля Кэш летел над рыжими холмами, как вдруг вдалеке блеснуло, словно бутылочный осколок, под солнцем среди густых деревьев в расщелине. Кэш свернул к ней и заметил примастившийся посреди рощи белый домик у самого истока ущелья, над пустым речным руслом. з а п е щ а л а рациям, механический голос сообщил, что самолет вошел в запрещенную зону. Кэш развернулся и полетел в Освояси к руинам городка у места недавних ядерных испытаний, которые Аэр начала недавно расчищать. Он думал про дом на хребте над высохшим широким руслом и про другой венесуэльских джунглях. «Хм, странные идеи иногда приходят в голову». Кэш повертел идею так и сяк, глянул под разными углами и, наконец, рассказал брату. Билли сперва посчитал, что Кэш так шутит, но тот не отступал, и Билли посерьезнел, а потом спросил. «Ты хоть представляешь, какую беду ты хочешь влезть?» «Билли, я бывал в таких местах. Я знаю, как они охраняются, и могу заблокировать охрану. А если меня поймают, что ж, значит, я успел в своей жизни хоть немного отдельного. В тюрьме я бывал раньше, уже знаю, чего ожидать». «С чем-то таким тебя недолго продержат в тюрьме», – покачал головой Билли. «Тебя быстро и резво отправят к праотцам. И это еще будет милосердием по сравнению с тем, что сделает с тобой старина Говард, если прослышит. Он сдерет твою шкуру, прибьет ее к дверям ангара и употребит для тренировки в стрельбе. И это только начало». «Спасибо за ценную информацию», – изрек Кэш. «Но ты ведь ее не используешь. Ты же у нас такой р а з э д а к и Ну что же, когда тебе свернут шею, я умою руки. Я предупреждал». Мне бы не помешала твоя помощь, заметил Кэш. Ох, парень, даже не думай тянуть меня туда. Я прошу не многом. Когда я летал с оружием, я встречался с обычными солдатами. Мне нужен кто-нибудь старший, тот, кто приказывает и планирует. Думаешь, я знаю кого-нибудь, способного нырнуть в такое безумие? Осведомился Билли. Я просто хочу, чтобы ты переговорил с кем-нибудь. Если им не понравится и дело с концами, я забываю баста. Скорее всего, они подумают, что ты двойной агент и прикончит тебя, заметил Билли. «Потому я сначала и обратился к тебе. Ты знаешь нужных людей, они доверяют тебе. Представь меня им, и все». Билли покачал головой. На этот раз он улыбался. «Думаешь, ты и в самом деле сможешь зацепить их?» «Но тебя же я зацепил», — улыбнувшись в ответ, заметил Кэш. Приготовление заняли немало времени. Кэш и полдюжины всадников свободы выехали в пустыню на выносливых малорослых лошадях лишь в конце июня. Команда направилась сначала на юг, а потом на восток. пересекла высохшее озеро, поднялась в невысокие холмы и в начале вечера разбила лагерь в рощице молодых деревьев с гладкими белесыми стволами и плотными кронами из листьев размером и формой с ладонь. Команда поужинала армейскими рационами из саморазогревающихся контейнеров, немного расслабилась, передавая по кругу трубку с марихуаной и бутылку пульки и окончательно уточнила план. Вожак группы Арни Эчелс рассказал Кэшу про деревья вокруг. Разновидность народных деревьев, растущих почти в каждом городе Великой Бразилии, от Детройта до Пунта-Аренаса. Разновидность создала знаменитая старая ведьма от генетики Авернус, еще перед тем, как она и остальные дальние покинули Луну и направились на Марс, а потом и дальше. У народных деревьев сахаристый сок, из них растут протеиновые сгустки, отростки дают хорошее топливо для очага. Кору можно снимать слоями, она годится на бумагу и одежду. Листья можно есть сырыми или варить. Получается вкусная каша. Здешние пустынные версии были столь же полезными и модифицированными, так что могли расти в любых условиях, и в соленых болотах, оставшихся от прежней приморской равнины, и в сухих сосновых холмах, и в пустыне. Куда бы ни ехали всадники свободы, они сажали пакеты, содержащие семена народных деревьев, зародыши симбиотической плесени, помогающей корням найти воду и у д о б р е н и е Деревья росли очень быстро, их рощи распространились по всему юго-западу. «Мы устраиваем наши милые сады там, где ничего не растет», – сказал Арни Элчес. «И скажу тебе, положа руку на сердце, с ними жить гораздо легче». Один из его людей добавил, что эти деревья – дар Божий. Другой поправил. Нет, они – плод разума и таланта гения генетики, поправившего творение – Авернус. Но откуда взялось вдохновение, как не от Бога? Оба серьезно заспорили об этом. Кэш знал, что садники охотно используют любые новшества, помогающие выжить в пустыне. Собиратели влаги из воздуха, спальные мешки легче пуха, планшеты и коммуникационное оборудование, работающее на искусственном фотосинтезе и подключенные к тому, что всадники называли «черной сетью». Они были особым, оторванным от других племенем, живущим там, где закон запрещал жить людям. Но, как говорили всадники, закон не отменит человеческую суть и желание свободы. Кэш и з м у ч и л с я за день езды и долго не мог уснуть. Лошади драли сухую траву, жевали, фыркали. За горами лежала темная спокойная пустыня под безлунным звездным небом. Над головой двигались несколько ярких звездочек, корабли и спутники на орбитах. Кэшу п о к а з а л а что он завис между мирами. Когда на завтра день склонился к вечеру, он и с а д н и к и лежали между камнями на вершине холма и глядели на белый дом у истока ущелья, километрах в пяти от непрошенных гостей. Двое всадников пошли к нему пешком, неся взрывчатку и алюминиевый контейнер с шестью роботами-стрекозами, которых Кэш взял на большой базе АЭР в Лома-Дель-Арена по фальшивому ордеру. Стрекозы засекут камеры и сенсоры, взломают их процессоры, запустят демонов, которые обезвредят охранные системы. Пешеходы вернулись через пару часов и сообщили, что в доме всего четверо охранников, но есть и волки. «Кэш, это скверно», — сказал Арни Эчелс. «Волки вооружены лучше нас и могут обогнать машину, не говоря уже про лошадок. Когда я еще летал...» «Волки патрулировали все базы, на каких не случалось побывать», – возразил Кэш. «Конечно, они умные и свирепые, но ведь они всего лишь машины. Они связаны с ИИ, контролирующим локальную сеть. Когда дроны сделают свою работу, волки ослепнут и оглохнут, как и камеры и все прочее. Вот увидишь». Несколькими неделями позже Кэш сказал Билли Дюпри, что налет походил на сцену из давних ковбойских фильмов, где индейцы нападают на фермы. Дроны вывели из строя системы охраны и коммуникации, Затем живописно, со столбиками красного пламени, бухнули заряды, поставленные ради отвлечения к западу от дома. Затем всадники подъехали по сухому ручью с востока и забросили в окна гранаты со слезоточивым газом. Спотыкаясь, д а в я с я кашля, охранники выбрались наружу и тут же сдались. «В новостях говорили, что вы пытали и убили их», — заметил Билли. «Мы подранили одного, самого младшего, и все. Он выскочил с пистолетом в руке и принялся палить во все стороны. Чуть не попал в меня», — сказал Кэш. Он вспомнил, как охранник плелся, шатаясь под темной террасе, рыдал, хлюпал носом и стрелял на обум. Надо мной просвистела пара пуль. Я шлепнулся на задницу, и мой приятель выстрелил в парня, пробил ему руку. Тот свалился на з е м у и больше не стреляли. «А потом вы взорвали дом», — заметил Билли. «Не сразу. Сначала я сфотографировал то, что было внутри. Я знаю, ты видел фотографии». Дом был охотничьей усадьбой, принадлежавшей одному из старейшин клана м а н т о я Простое, но прекрасное жилище — с тесанными каменными очагами и старой деревянной мебелью, коврами, шкурами волков и медведей на каменном полу, головами оленей, пум и антилоп на стенах. Кэш сделал много фотографий этих голов и шкур. Следовало показать всем, как развлекались Карлос Монтоя и его сыновья в пустыне, где охотились на животных, которых разводили люди из Аэр, как обращались с восстановленной землей, будто с личными охотничьими угодьями. Когда я закончил снимать, «Мы отвели охранников вниз по ручью, а потом взорвали дом к чертям», — подытожил Кэш. «А потом быстро и прямо сделали оттуда ноги». «Понимаю. Тебе захотелось, ты поехал и сделал. Как иначе, ну правда?» «Ушел от нас и не сказал даже до свидания. И тем более спасибо за все, что мы сделали для тебя. А теперь ты вернулся и непонятно, чего хочешь». «Да, я представляю, как вы с Говардом злитесь на меня. И все остальные тоже, что вполне логично. Почему я здесь?» а потому что сам захотел рассказать о том, что творилось и творится вокруг, о том, что я узнал. «Знаешь, мне хочется тебя сдать. Награда не помешает, и полиция с ЦТРС перестанут дышать в затылок», задумчиво произнес Билли. «Я посчитал, что они станут гоняться только за мной. Извини». «Они перевернули на базе все, искали тебя». «Значит, хорошо, что я не сказал тебе ничего», — заключил Кэш. «Ну, у тебя точно яйца стальные, раз отважился я виться сюда». Оба сидели, чуть не утыкаясь друг в друга коленями, в тесной кладовой кафе на окраине Бастропа. С наужи караулили двое приятелей Билли. Кэш путешествовал с фальшивыми документами. «Если ты явился за пластиковой взрывчаткой, можешь сразу вычеркнуть меня», – предупредил Билли. «Сколько ты всего взорвал домов? Семь?» «Всего два. Остальные неизвестно, чья работа. Наверное, моя идея понравилась. А взрывчатки у нас столько, что мы могли бы вынести все охотничьи усадьбы и виллы в окрестностях, если бы захотели». Но сейчас охрану усилили, по пустыне шляются армейские патрули. А сюда я пришел, чтобы сказать, я с садниками и буду с ними дальше. Ты пока таки не сказал мне, чего тебе взбрело. Тебе контрабан на всякой нелегальщины мало щекотала нервы. А ты как думаешь? Ты же знаешь, где я летал и что делал, сказал Кэш. Да, понимаю, т в ы приятель изрядно сбаламутил тебя. Да я ведь видел и не отреагировал вовремя, прошипел Билли. Кстати, ты знаешь про народные деревья. Они растут сейчас в пустыне и прибрежных болотах. ну да Пару команд специально отправили корчевать их. Успехов им в работе, заметил Кэш. Садники Свободы сажают их уже четыре года, а деревья эти растут очень быстро, они уже повсюду. И что забавно, если раскопать почву около такого дерева, найдешь черные нити. Они прорастают сквозь почву и даже камень д о б и р а ю т с я до водяного горизонта, как бы глубоко он не залегал. Если вода соленая, черные нити фильтруют соль, доставляют дереву чистую свежую воду. с а д н и к и Свободы говорят, что эти нити – разновидность плесени, но я видел такие на Луне. Они растут прямо на поверхности или под куполами с такой атмосферой, что люди там не могут дышать. Хотя говорить про организмы неправильно, они не совсем живые. Нормальные организмы сделаны из нормальных клеток, а вакуумные – из крошечных машин, которые ведут себя будто клетки. Оно называется связанный нанотех. «Значит, они – обычные чудеса современной науки», – заключил Билли. «Ну и какое это имеет отношение к нам с тобой и нынешней заварухе?» «Я повстречался с теми, кто причастен к разработке нашего народного дерева и к распространению информации о том, как покинуть города и жить на земле, не разрушая ее. Я привлек ее внимание, и он хочет, чтобы я работал с ним». «А, так ты пришел попрощаться?» – спросил Билли. «Понимаю. Если я предложу тебе присоединиться к нам, ты рассмеешься мне в лицо. Или разобью тебе голову. Правда, это здравого смысла в тебя все равно не вколотит». «Ты только глянь», — попросил Кэш и протянул иглу с данными. «Тут информация во всех местах, которые мы навестили. Ты увидишь, что наше так называемое начальство делает в пустыне, куда не позволено ходить обычным людям. Тут и всякое про то, как выжить в глухомане. Глянь, сделай копии, распространи». «Ты изменился», — окинув Кэша взглядом, заметил Билли. «У меня появился повод относиться к жизни серьезнее», — сказал Кэш. «К тому же я перестал пить. Потому у меня и трясутся руки». — Говорю на случай, если ты подумал, будто я перепукан. Билли взял иглу с данными. — Я посмотрю, но вряд ли это изменит что-нибудь. — Все изменится, хочешь ты того или нет, — предупредил Кэш. — А информация поможет тебе определиться с тем, на чью сторону встать, когда придет время. Двумя неделями позже Кэш сидел с Арни Эчелсом в руинах двухэтажного дома на окраине а л ь б у к е р к е на западном краю старого мегаполиса. Кварталы за кварталами старых домов стояли, полузанесенные песком, без крыш и окон. Пустые, тихие, заросшие колючими кустами. Близилась полночь. На небе среди рассыпанных звезд тускло светил узенький лунный серпик. Вокруг раскинулась бескрайняя молчаливая пустыня. «Вот он», — сообщил Арни Эчелс. Спустя секунды Кэш услышал шелест шин по песку. Кэш надел очки ночного видения и вышел вслед за Арни на середину улицы. Три тройка обогнули рощицу Мискита и остановились в нескольких метрах. С первого соскочил высокий стройный парень и пошел к Арни. Даже в фальшивом зеленом свете очков Кэш мог различить, что гость молод и красив. Серебристые волосы обрамляли лицо с высокими скулами, чуть раскосыми глазами. Он протянул Кэшу руку и сказал. «Капитан Бейкер, я очень рад наконец встретиться с вами. Я Альдер Хон о о н